Глава 25. Я, пошатываясь, вхожу в зал, почти обезумев от паники. Что я натворила? Что я натворила? Я выдала самый главный секрет Джека, беспринципной, мстительной, безмозглой фанатки Прады. Окей, только успокойся, повторяю я себе в миллионный раз. Она фактически ничего не знает, и этот ее журналист, скорее всего, ни до чего не докопается. Ну, какие у него в сущности есть факты? Ну, а если докопается? Если каким-то образом разнюхает правду, а потом Джек поймет, что это я указала, в каком направлении искать. При одной мысли об этом становится дурно. В животе настоящая буря. Но зачем я упомянула о Шотландии при Джимайами? Зачем? Это мне урок, никогда не выдавай секрет, никогда и ни за что. Даже если он не кажется таким уж важным, даже если очень зла. Мало того, лучше вообще помолчать. Похоже, язык вечно доводит меня до беды. Не открой я свой дурацкий рот в этом дурацком самолете, не попала бы в такой переплет. Отныне я буду немой. Стану безмолвной загадкой, когда мне зададут вопрос... Молча кивну или напишу загадочные иероглифы на листках бумаги. Люди будут уносить их с собой. Долго размышлять над ними, выискивая скрытый смысл. «Это Лиззи?» — Джек показывает на имя в программке, я вздрагиваю. Определяю, куда он смотрит, киваю и крепко сжимаю губы. «Ты знаешь еще кого-нибудь из труппы?» Я неопределенно пожимаю плечами. «И долго Лиззи репетировала». «Я колеблюсь, прежде чем поднять три пальца». «Три?» — Джек непонимающе вскидывает брови. «Три чего?» «Я делаю неопределенный жест, долженствующий означать три месяца». Джек по-прежнему недоумевает. «Повторяю жест. Эмма, что-то не так». Безуспешно шарю по карманам в поисках ручки. «Окей. Забудь обет молчания. Около трех месяцев, говорю я». «Понятно», — кивает Джек и снова утыкается в программку. «Лицо у него спокойное, доверчивое, и угрызение совести душит меня с новой силой. Может признаться? Нет, не могу. Не могу!» «Как все объяснить? Взять и просто сказать, кстати, Джек, помнишь тот важный секрет, который ты просил меня хранить? Ну так вот, угадай, что... Мне нужно посадить в одиночку. Или убить» как в военных фильмах, где убирают тех, кто слишком много знает. Но как я могу заткнуть рот сжимаями? Теперь она подобна безумной неуправляемой ракете, мечущейся по всему Лондону и запрограммированной на кошмарные разрушения. Я пытаюсь отозвать ее, вернуть обратно, только вот кнопку заела. Ладно, ладно, соберись и призови на помощь разум. Совсем ни к чему паниковать. Сегодня уже ничего не случится... Главное — звонить через каждые четверть часа и пытаться односложно, не вдаваясь в детали, объяснить же маме, что если она не заткнет этого парня, я переломаю ей ноги. Из динамиков несется негромкий и настойчивый барабанный бой, и меня передергивает. Я отвлеклась и совершенно забыла, зачем мы здесь. Свет медленно гаснет, все стихает, пульсация становится громче, но на сцене по-прежнему темно, как ночью. Барабаны уже гремят, и мне становится не по себе. Что они нагнетают? И когда начнут танцевать, когда поднимут занавес, когда... Бац! Яркий свет, неожиданно заливший зал ослепляет меня, публика дружно охает, бухающая музыка наполняет воздух, и на сцене появляется фигурка в черном сверкающем костюме. Поворот, прыжок, еще прыжок. Господи! Кто бы это ни был, он потрясающе танцует. Я стараюсь привыкнуть к белому сиянию. Не пойму, даже мужчина это или женщина. О, боже, это лизи Вот это да. Все неприятности мигом вылетели из головы. Я не могу оторвать глаз от подруги. Неужели Лиззи способна на такое? Я понятия не имела, что она настолько талантлива. Когда-то мы вместе занимались балетом немного и немного чечеткой, но никогда, я никогда, как я могла дружить с кем-то 20 лет и не знать, что этот кто-то может так танцевать? Только что она медленно, чувственно двигалась в унисон с каким-то типом в маске, вероятно, с Жан-Полем, а теперь подпрыгивает и вертится с непонятной резиновой штукой в руках, и вся публика жадно смотрит на нее, а сама Лиззи просто светится счастьем. Я давно не видела ее такой и чуть не лопаюсь от гордости. К моему стыду слезы начинают жечь, глаза из носа течет, а у меня даже салфетки нет. Фу, какой позор. Придется шмыгать носом, как мама, на пьесе о Рождестве. Еще немного и побегу к сцене с камерой, крича «Привет, дорогая, помаши мамочке». Нужно взять себя в руки, иначе все будет как в тот раз, когда я повела малышку Эмми свою крестницу на диснеевский мультик «Тарзан». Когда зажегся свет, оказалось, что она мирно спит, а куча четырехлеток невозмутимо разглядывает меня, насквозь промокшую от слез. Могу только сказать в оправдание, что это было ужас как романтично, а Тарзан ужас как сексуален. Кто-то дергает меня за руку. Я поворачиваюсь. Джек протягивает мне платок. Наши пальцы на мгновение соприкасаются». К концу спектакля я пребываю на седьмом небе. Лизи выходит на поклоны, а мы с Джеком бешено аплодируем, улыбаясь друг другу. «Не говори никому, что я плакала», — кричу я, перекрывая шум. «Ни за что! Клянусь!» — кивает Джек. Занавес падает в последний раз, зрители начинают вставать, тянутся за сумками и пиджаками. Мы вернулись в реальность. Возбуждение улеглось, а тревога снова не дает покоя. «Нужно срочно связаться с Джемаймой». «Людской поток перекрывает двор и исчезает в освещенном помещении напротив». лизи сказала, что мы встретимся на вечеринке». «Ты пока иди туда», — говорю я Джеку. «Мне нужно позвонить. Я быстро». «Ничего не случилось?» — спрашивает Джек. «Ты, похоже, нервничаешь». «Нет, нет, все прекрасно». «Просто переволновалась из-за лизи уверяю я». И, подождав, пока он отойдет, набираю номер Джемаймы. «Снова!» — срабатывает автоответчик. «Набираю еще раз то же самое. Я сейчас заору от злости. Где Джемайма? Что еще успела натворить? И как удержать ее, если я не знаю, где она?» Я не двигаюсь с места, пытаясь справиться с нарастающей паникой. «Сообразить, что предпринять, ладно? Наверное, лучше всего идти на вечеринку, вести себя, как ни в чем не бывало». «Время от времени звонить же Майми, и если ничего не получится подождать, пока она не заявится домой, больше я все равно ничего не смогу сделать. Все будет хорошо. Все будет хорошо». На вечеринке шумно, весело и тесно. Пришли все танцоры, так и не снявшие костюмов, все зрители и еще множество народу, которому, похоже, просто не терпится развлечься. Официанты разносят напитки». Гам стоит оглушительный. Я беспомощно оглядываюсь, не замечая никого из знакомых. Беру бокал вина и ввинчиваюсь в толпу, ловя обрывки разговоров. Чудесные костюмы. Нашли время репетировать? Судья был совершенно непреклонен. Неожиданно вижу Лиззи, раскрасневшуюся, сияющую, окруженную массой симпатичных мужчин по виду адвокатов. Один из них нахально пялится на ее ноги. «Лиззи!» — окликаю я. Она поворачивается, и я крепко ее обнимаю. «Лиззи, я и не думала, что ты умеешь так танцевать. Ты была просто изумительна!» «О нет, какое там!» — вздыхает она, на миг превращаясь в обычную скучную Лиззи. «Я совершенно испортила...» «Стоп, стоп, Лиззи! Это была настоящая фантастика! Ты бесподобно танцевала!» «Да что ты! Я выглядела ужасно! И не смей говорить, так ору я! Ты была фантастична! Супер! Повтори!» «Ну, ладно!» Ее губы раздвигаются в нерешительной улыбке. «Окей, я была фантастична. Знаешь, Эмма, я еще никогда не была так счастлива. Мне никогда еще не было так хорошо. Представь, на будущий год мы отправимся в турне», — ликующе объявляет она. «Как? Но ты клялась, что больше не выйдешь на сцену, и велела мне связать тебя, если ты когда-нибудь упомянешь о чем-то подобном». «О, это всего лишь страх перед публикой», — отмахивается она и тихо сообщает. «Кстати, я видела Джека. Интересно, что тут происходит?» Сердце гулко бухает о ребра. «Сказать ей отжимаями Джимайме?» «Нет, она только зря всполошится. К тому же сейчас все равно ничего нельзя предпринять. Джек приехал, чтобы поговорить», — поясняю я, и, поколебавшись, добавляю, «раскрыть свой секрет». «Шутишь?» — выдыхает Лиззи. «И что же?» я не могу сказать не можешь сказать мне неверяще переспрашивает лиия после всего что было ты отказываешься сказать мне лизи я действительно не могу мучительно выдавливаю я это очень запутанно боже я уже и говорю совсем как джек что ж ладно ворчит лизи думаю про живой без твоих секретов и что теперь вы снова вместе не знаю «Я краснею, может быть?» «Лиззи, это просто сказочно!» Рядом появляются две девушки в театральных костюмах. Я улыбаюсь и отхожу в сторону. «Джека нигде не видно. Попробовать дозвониться до Джимаймы?» Нашариваю в сумочке телефон, но тут вдруг слышу, как кто-то меня окликает. Оглядываюсь и едва не падаю от изумления. «Конор!» «В темном костюме с бокалом вина!» Волосы отливают золотом в свете прожекторов. Я мгновенно замечаю, что на нем новый галстук, крупный желтый горох на голубом фоне. Мне такие не нравятся. конор что ты здесь делаешь? Лизи послала мне приглашение, — объясняет он. Я всегда хорошо относился к ней, вот я и подумал, что стоит пойти. И я очень рад тебя видеть. Мне бы хотелось поговорить, если не возражаешь». Он увлекает меня к двери подальше от оживленной толпы, и я послушно иду, уже начиная нервничать. Мы с Коннором ни разу не поговорили по-настоящему после телевизионного интервью Джека. Вероятно, потому что, увидев его, я сразу удирала в другую сторону. «Ну что?» — спрашиваю я, повернувшись к нему. «О чем ты хотел поговорить?» «Эмма», — восклицает конор словно готовится произнести тронную речь. «У меня такое чувство, словно ты не всегда была...» Полностью откровенно со мной. Я имею в виду наши отношения. Не всегда. Слабо сказано. Ты прав, признаюсь я сконфуженно. О, боже, конор мне правда жаль, что все так вышло. Он повелительно поднимает руку. Теперь это уже неважно Слишком много воды утекло. Но я буду очень благодарен, если сейчас ты честно ответишь на все мои вопросы. Конечно, киваю я, разумеется. Недавно я... У меня кое-кто появился, начинает он немного скованно. Вот это да! Здорово! Просто класс! Искренне радуюсь я. Как ее зовут? Франческо. И где вы? Я хотел спросить насчет секса, перебивает конор стыдливо краснее. О чем? Ах, да. Я не знаю, куда деваться от смущения и поспешно подношу губам бокал. Так что насчет секса? «Ты не притворялась в этой области?» э, «Ты о чем?» «Я пытаюсь выиграть время». «Ты не притворялась со мной в постели?» «Его физиономия уже приобрела угрожающий багровый оттенок. Или изображала это самое?» «О, нет». «Значит, он так думает?» Конор если хочешь знать с тобой, я никогда не изображала оргазм». «Сообщаю я, понижая голос. Клянусь, этого не было». «Ну что ж, тогда все в порядке. А что-нибудь другое не изображало?» Вдруг спрашивает он в новом приступе подозрительности. «Я недоумевающе пожимаю плечами. Не совсем понимаю, о чем ты. Скажи, были какие-то, он мнется, какие-то определенные приемы, которые... Ну, словом, было такое, когда ты притворялась, что восхищаешься каким-то определенным приемом, а сама в это время...» «О, Боже, прошу тебя, только не это. Знаешь, уже не помню, выкручиваюсь я, и вообще мне пора. «Эмма, скажи мне, — пылко восклицает он, — мои отношения с Франческой только начинаются, и будет справедливо, если я попытаюсь учиться на прежних ошибках». Я вижу его блестящий от пота лоб, и мне снова становится стыдно. Конор прав. Нужно быть честным, хотя бы сейчас. Он это заслужил». «Ладно», — соглашаюсь я, подвигаюсь ближе. «Помнишь ту штуку, которую ты проделывал языком?» «Я еще больше понижаю голос. Ну, такую скользящую. Ам... «Ну вот, иногда меня почему-то так и подмывало засмеяться. В общем, на твоем месте я бы не пробовала этого с твоей новой подружкой. У него делается такое лицо, что я осекаюсь. Вот дерьмо. Он уже успел это опробовать». Франческа сказала, сообщает конор каким-то деревянным голосом, что это ее заводит. «Уверена, так и есть. Поспешно сдаю позиции я. Женщины все разные. И тела тоже разные. Каждому нравится свое». конор оцепенев смотрит на меня. Потом говорит. И еще она сказала, что любит джаз. «Ну и что тут такого? Миллионы людей любят джаз. И еще она обожает, когда я начинаю цитировать Вуди Алина. Как, по-твоему, она лжет?» «Нет, я уверена, это не так, — беспомощно отрицаю я. Эмма...» — вздыхает окончательно сбитый с толку бедняга. «Скажи, у всех женщин есть секреты?» «Какой ужас! Неужели я навсегда разрушила веру Конора в противоположный пол?» «Нет, конечно, нет. Честно, Конор, это одна я такая». Я хочу сказать еще что-то, но слова замирают на губах при виде знакомой, светлой шевелюры у входа в зал. У меня падает сердце. Это не... только не... Конор, мне нужно идти, бросаю я наспех и бегу к дверям. Она сказала, у нее десятый размер, отчаянно кричит он мне вслед. Что это означает и какой размер я должен просить в магазине? Двенадцатый, сообщаю я, не оборачиваясь. Так и есть. Это Джимайма. «Стоит в офисе. Что она здесь делает?» «Дверь снова открывается, и я едва не падаю от изумления. С ней какой-то тип в джинсах с короткой стрижкой и бегающими глазками. На плече висит камера. Физиономия наглая и в то же время заискивающая. Тип с интересом оглядывает толпу. Так она все-таки...» «Она не посмеет. Эмма!» «Джек?» Он идет ко мне, улыбающийся, веселый, и глаза светятся нежностью. «Ну как ты?» — спрашивает он. «А, прекрасно! Чуть громче, чем нужно, отвечаю я. Просто прекрасно!» «Как же отделаться от Джимаймы и ее репортера? Думай, Эмма, думай!» «Джек, ты не мог бы принести мне немного воды? Я подожду здесь. Что-то голова закружилась». «Тебе нехорошо? Я так и думал, что что-то случилось. Давай я отвезу тебя домой. Сейчас я вызову машину». «Нет, нет, не стоит. Я хочу остаться. Только принеси мне воды, пожалуйста». Стоило ему уйти, как я, едва не падая, бросаюсь в фойе. «Эмма!» — радостно приветствует меня Джемайма. «Вот так удача! Я как раз собиралась тебя искать. Это Мик. Он хочет задать тебе пару вопросов. Пожалуй, нам вполне подойдет эта комнатка». Она устремляется в маленький пустой кабинет слева от фойе. «Нет!» — кричу я, хватая ее за руку. «Джемайма, тебе лучше уйти, слышишь? Уходи!» «Никуда я не уйду», — джимаемо выдергивает руку и многозначительно смотрит на Мика, плотно прикрывающего дверь кабинета. «Говорила же я, что она начнет отнекиваться. Мик Коллинс, — представляется репортерсу, — я мне в руку визитную карточку, счастлив познакомиться. Послушайте, совершенно нет причин вот так волноваться». Он изображает неотразимую, по его мнению, улыбку. «Вероятно, привык иметь дело со истеричками». Судя по всему, его постоянно откуда-нибудь гонят, вот он и старается. «Давайте спокойненько посидим, поболтаем, все выясним», — продолжает он, энергично двигая челюстями. «Похоже, жует жвачку. Меня начинает тошнить от острого запаха мяты. Послушайте, произошло недоразумение, — объясняю, — я изо всех сил стараясь держаться вежливо. Боюсь, я ничем не смогу вам помочь». «А вот об этом лучше судить мне», — уверяет Мик с дружелюбной ухмылкой. «Вы только изложите факты». «Нет. У меня нет никаких фактов. Джимайма, я ведь сказала тебе, что ничего не желаю предпринимать. Ты обещала». «Эмма, какая же ты безвольная зануда», — раздраженно ворчит Джимайма. «Мик, теперь ты видишь, почему я была вынуждена действовать самостоятельно. Словом, ты уже слышал, что сделал с ней этот подонок Джек Харпер». Его давно следует проучить. Совершенно верно соглашается миг и склоняет голову на бок, словно оценивая мои достоинства. «Очень привлекательная», — заявляет он Джимайме. «Знаешь, мы могли бы подумать о сопутствующем интервью. Что-то вроде «Мой роман с супербоссом». «Эмма, вы могли бы заработать неплохие деньги». «Нет», — ору я в ужасе. «Эмма, перестань валять дурака», — рявкает Джимайма. «На самом деле тебе хочется выговориться». «Представь, ты можешь начать совершенно новую карьеру. Да не хочу я никакой новой карьеры. А следовало бы. Да знаешь ли ты, сколько делает в год Моника Левински? Ты больна, — говорю я убежденно, — вспятившая, умственно неполноценная извращенка. Эмма, я тебе добра желаю. Да какое там добро? И вообще, мне пора идти к Джеку!» — воцаряется молчание, — Джимайма ошеломлена. Я смотрю на нее, затаив дыхание, но тут робот-киллер снова оживает, выпуская очередную порцию смертоносных лучей. Тем более необходимо что-то предпринять. Сразу поставишь его на место, покажешь, кто здесь босс. Продолжай миг. Интервью с Эммой Корриган. Четверг, 15 июля, 9.40 вечера. Я поднимаю глаза и зажмуриваюсь, Мик откуда-то достал маленький диктофон и теперь держит его передо мной. «Впервые вы встретили Джека Харпера в самолете? Можете сообщить нам, куда он летел и откуда?» Спрашивает он и тут же шепчет мне. Только говорите естественным тоном, словно болтаете по телефону с подругой. «Прекратите, визжу, я не помню себя, и проваливайте, проваливайте оба!» «Эмма!» «Ты уже не ребенок, пора стать взрослой», — уговаривает Джимайма нетерпеливо. «Мик обязательно выяснит, в чем дело, независимо от того, поможешь ты ему или нет, так что вполне могла бы и...» Она вдруг замолкает, глядя на дверь. Ручка дергается, медленно поворачивается. «У меня перед глазами все плывет. Пожалуйста, уходите, пожалуйста!» Дверь приоткрывается. «Я не могу пошевелиться, не могу вздохнуть!» Такого страха мне еще не доводилось испытывать. «Эмма!» — окликает Джек, входя в комнату с двумя стаканами воды в одной руке. «Как ты себя чувствуешь? Я принес газированную и простую, потому что не совсем...» Он договаривает и смущенно обводит глазами Джимайму Мика. Смотрит на карточку Мика, все еще зажатую в моих окаменевших пальцах. Видит включенный диктофон, и что-то в его лице гаснет. «Похоже, мне пора!» — бормочет Мик, кивая Джимайме. Сует диктофон в карман, подбирает рюкзак и выскальзывает за дверь. В наступившей тишине я слышу, как бьется кровь в висках. «Кто это был?» — спрашивает, наконец, Джек. «Репортер?» Его глаза сразу стали какими-то старыми, как будто кто-то из-под тишка ударил его в спину. «Я, Джек, это не...» «Почему?» Он рассеянно трет лоб, словно не в силах осознать происходящее, — «Почему ты говорила с репортером?» «А как по-вашему, почему она говорила с журналистом?» Вмешивается Джемайма с гордым видом. «Вы о чем?» — неприязненно осведомляется Джек. «Поображаете себя большой шишкой? Считаете, что можете ходить по трупам? Топтать нас, маленьких людишек? Выдавать чьи-то секреты? Безнаказанно унижать ни в чем неповинного человека? И вам это сойдет с рук? Не надейтесь!» Она подступает к Джеку, складывает на груди руки и надменно вскидывает подбородок. Эмма выжидала подходящего момента отомстить вам, и вот теперь нашла способ. Да, если хотите знать, это был репортер, и теперь он идет по следу. А когда о вашем маленьком шотландском секрете будут кричать первая страница всех газет, может, поймете, каково это, когда вас предают, и сильно пожалеете, но будет поздно. Скажи ему, Эмма, скажи! «Но я парализована». Едва прозвучало упоминание о Шотландии, лицо Джека изменилось, замкнулось. Он стоит, словно пораженный молнией, смотрит прямо на меня, и в его глазах растет неверие, «Можете считать, что знаете Эмму, но это не так». Восторженно разливается Джемайма с видом кошки, терзающей мышь. «Вы недооценили ее, Джек Харпер. Не представляли, на что она способна?» «Заткнись», — кричу я мысленно. «Это неправда. Джек, я никогда, никогда бы, но...» «Меня словно сковало морозом. Я не могу шевельнуться, даже сглотнуть». Приросла к месту и только беспомощно и виновато смотрю на Джека, зная, что выгляжу как пойманная воровка. Джек открывает рот, снова закрывает, поворачивается, толкает дверь и исчезает. Я по-прежнему нема. «Ну!» — восклицает Джемайма, радостно хлопая в ладоши. «Я ему показала!» И меня вдруг отпускает. Я снова способна двигаться, перевести дыхание. Меня трясет так, что слова вылетают, как пули. «Ты...» «Ты глупая, глупая, безмозглая стерва!» Дверь распахивается, и на пороге возникает встревоженная Лиззи. «Какого черта тут творится?» «Я только сейчас видела, как Джек выскочил отсюда, словно за ним сам дьявол гнался, мрачный, как туча!» «Она притащила сюда репортера, всхлипываю я, указывая на Джима ему, проклятого писаку из желтой прессы!» «Джек обнаружил нас здесь и думает, бог знает, что он думает!» «Ах ты, идиотка! Чокнутая!» — взвивается Лиззи, отвешивая джимами по щечину. «Что тебя в голову взбрело?» «Ой, я только помогала эми отомстить врагу! Он не враг, гнусная ты!» лизи что теперь делать? Что?» «Беги!» — советует она, качая головой. «Ты еще успеешь догнать его! Беги!» Я выскакиваю во двор, мчусь к воротам, задыхаясь лихорадочно, ловя воздух, пытаясь охладить горящие легкие. Вылетаю на дорогу, осматриваюсь и вижу, как он медленно идет по тротуару. «Джек, подожди!» Он прижимает к уху мобильник, но, услышав, мой голос оборачивается. На меня смотрит чужой, незнакомый Джек. «Так вот, почему тебя так интересовала Шотландия?» «Нет!» — шепчу я, хватаясь за горло. «Нет, Джек, они не знают. Ничего не знают, честное слово. Я не сказала им...» Я осекаюсь. «Джемайма знает только, что ты был там, и все, она блефовала. Я никому ничего...» Джек, не отвечая долго, смотрит на меня, прежде чем снова отвернуться. «Это Джимайма позвонила тому парню. Не я, отчаянно кричу я догоняя его. Я пыталась остановить ее. Джек, ты знаешь меня? Да, я сказала Джимайме о твоей поездке в Шотландию, потому что была обижена, рассержена, и так уж вышла. Понимаю, что зря не сдержалась, но ты тоже ошибся. А я тебя простила. Он даже не смотрит на меня» не хочет дать ни единого шанса. И тут подкатывает его серебристая машина, и он открывает дверцу. Я вне себя от паники. «Джек, это была не я! Не я! Ты должен мне поверить!» «Я не потому спрашивала о Шотландии и вовсе не собиралась торговать твоими секретами!» Слезы струятся по моему лицу, я нетерпеливо их смахиваю. «Я даже не желала знать твоих важных секретов!» Просто хотела, чтобы ты поделился своими маленькими тайнами, маленькими глупыми тайнами. Все мечтала узнать тебя получше, как ты меня. Но он так и не оборачивается. Негромкий щелчок дверцы, и машина отъезжает, а я остаюсь на тротуаре одна.